Глава 11. Москва. «Ну что, молодцы», — сказал нам Захаров, выслушав нас по очереди. Мещеряков рассказал о деталях, проведенной им операции по изъятию тетрадки Николаенко, а я об общих проведенных итогах его деятельности по захвату Крыма. «Одно жаль, что у нас нет никакой конкретной информации, насколько щедро племянник делится со своим дядей». «Да, что жаль, то жаль». «Но я уже подумал, как эту ситуацию можно нивелировать во время разговора с ним», — сказал я. «Просто называйте конкретные суммы, которые племянник взял с Крыма за все эти годы, и смотрите внимательно за его реакцией. Я думаю, она должна быть очень красноречивой. Очень и очень сомневаюсь, что дядя имеет реальное представление о масштабах деятельности у племянника. «Ну что же, раз такая ситуация и реальных цифр у нас нет», — То выхода нет, так и поступлю, — согласился со мной Захаров. — Осталось решить, где провести этот разговор с ним. — Думаю, что стоит проводить его именно в Москве, — сказал я. — Как говорится, дома и стены помогают. — Если вы приедете в Киев, то он будет чувствовать себя намного увереннее, чем если он приедет к вам в Москву. — С точки зрения психологии соглашусь. — Одна проблема, что он мне неподчиненный... И я не могу его к себе вызвать в Москву. Хотя так-то, конечно, я в вертикали власти стою намного выше его, но, в принципе, я представляю себе, как решить эту проблему. А вот другая проблема меня всерьез волнует. Ну, встретимся мы. Ну, назову я ему эти цифры. А если он сделает морду кирпичом и скажет, что знать ничего об этом не знает, сразу обрубая любые возможности по сотрудничеству... «Люди ведь разные бывают. Вдруг вообразит, что я его на пон беру». «Честно говоря, я уже тоже об этом подумал», — сказал я Захарову. «А что, если вы попросите каких-нибудь своих знакомых генералов милиции посидеть за ваш счет в том же самом ресторане за соседним столиком? И начнете разговор с замминистра не с того, что хотите присоединиться к этому крымскому бизнесу, скажите, что до вас от серьезных лиц в МВД дошла информация о масштабной операции, которую проводят в Крыму. Мол, там сейчас большие проблемы с цеховиками, и вы, изучив собранные материалы, которые вам по знакомству предложили посмотреть, решили не губить на корню жизнь его племянника вместе с карьерой его самого, а дать шанс уцелеть, но только в том случае, если он с племянником будет готов с вами поделиться». Мне кажется, ему будет крайне трудно сделать морду кирпичом, если вы периодически будете посматривать на сидящих рядом генералов МВД, намекая, что, мол, в любой момент можете встать и уйти, оставив его одного с ними. Сделал небольшую паузу, но по лицам Захарова и Мещерякова уже понял, что идея им понравилась, поэтому продолжил. «Поступите так, и сразу вопрос совершенно иначе будет поставлен». Не о нахальных москвичах, которые ни с того ни с сего в долю с ним и племешом набиваются, а о московском спасителе от ареста и конфискации имущества и его, и племянника, за долю малую. А вось он и племяннику своему все так же объяснит, что это не грабеж средь бела дня с нашей стороны, а дружеская рука помощи, протянутая на краю пропасти. Мещеряков и Захаров одновременно рассмеялись. — Но ты жук, Паша. Откуда что берется в твоем возрасте? — сказал мне Юрич. Соглашусь, Паша, умеешь ты придумать что-то совершенно необычное! — с улыбкой покачал головой Захаров. — Да главное же дело как следует сделать, — сказал скромно я. — Да, я еще так же подумал, что с кнутом, если все так сделать, будет все очень хорошо, но нужен и пряник. У этого замминистра сын в следующем году МГИМО заканчивает. Уверен, что у вас есть выход на МИД. Обещайте ему поспособствовать, чтобы сын и попал в МИД, и максимально быстро уехал за рубеж. Я практически уверен, что собственный сын ему гораздо важнее, чем племянник. Николаенко ему, конечно, хорошие деньги приносит. Но успешная карьера сына может оказаться гораздо важнее. Всякий замминистр мечтает, что его сын однажды станет министром. Тоже хорошая идея, принимается, кивнул Захаров. Конечно, у меня есть связи в МИДе. Тем более это хорошо, что до конца обучения его сына еще целый год. Папаша будет смирным все это время. А то сам знаешь, нет ничего менее ценного, чем уже оказанная важная услуга. Согласен, улыбнулся я. Достаточно сложно твердо рассчитывать на людскую благодарность. А мы и не будем рассчитывать, кивнул Мещеряков. «Хотя встречались на моем пути и по-настоящему благодарные люди. Жаль, что редко. В общем, давайте подводить нашу встречу к финалу», — сказал Захаров. «Вы двое поработали прекрасно. Проделанной работой я очень доволен. Цифры по крымскому хозяйству, которые мы планируем взять под свою руку, очень впечатляют. Что касается предложения Ивлева покончить с фальсификатом продукции винзаводов, то помимо моральной стороны дела есть и другие серьезные основания для этого». В этих играх с подделкой вина можно очень легко доиграться до очень неприятных последствий. Добавят в разбавленное вино не тот вид спирта, чтобы общий градус выдержать, и люди начнут массово в больницу попадать. А это может привести к очень серьезной проверке винозавода со всеми вытекающими последствиями. Так что да, я согласен, что с этим нужно будет заканчивать. Никто не мешает просто производить больше качественной продукции. Я кивнул. Услышанное мне очень понравилось. Значит, теперь финальное резюме. Я думаю, что Павла мы можем отпустить обратно к жене и детям в Палангу. Андрей Юрьевич уж заслужил отпуск. На мой взгляд, оставленный вами заместитель вполне компетентен. Думал, что все на этом. Но, немного подумав, Захаров сказал мне. «Павел, все же, когда дело будет подходить к концу, я тебя вызову из Паланги, чтобы мы могли все обсудить». Мало ли там какие-нибудь еще обстоятельства всплывут. Я немедленно согласился без всяких колебаний. Для меня же главный смысл всех этих манипуляций обезопасить Загита — деньги. Что, мне сейчас не хватает денег? Я все это затеял, потому что мне нужно было связать Николаенко по рукам и ногам, чтобы он точно никаких шалостей в адрес Загита больше не допускал. Начнет работать на нас, это и будет гарантия безопасности моего тестя». Тогда можно будет Загиту телеграмму послать, что все в порядке. А как я это сделаю, если даже не буду знать в Паланге, на какой сейчас стадии находится вся эта операция? Время, конечно, еще есть. У Загита хватает работы в своем пансионате. Но нужно же учитывать, что они с Анной Аркадьевной нервничают. Мало ли, что я им пообещал предварительно. Они хотят услышать, что все уже получилось, и точно можно расслабиться. «Вот на этой бумажке мой адрес в Паланге, Виктор Павлович. Так что просто велите помощнику прислать на этот адрес телеграмму, и я немедленно выйду в Москву». На этом мы договорились. Захаров и Мещеряков, попрощавшись со мной, вылезли из моей машины под дождь. Впрочем, зонтики у них были, так что за них я не переживал. У меня вообще больше оснований переживать не было на этой стадии. Довести дело до конца займет минимум несколько дней». Вот все эти дни я могу просто расслабляться в паланге с семьей в ожидании телеграммы. Захаров опытный аппаратчик. Все, что ему нужно было, чтобы приезжать дяде с племянником, мы с Мещеряковым ему дали. Уверен, что тянуть он с тем, чтобы воспользоваться всеми козырями, не будет. Это не в его стиле. С козырями же как. Сегодня они есть, а завтра их может и не быть. Жизнь — штука непредсказуемая». И действовать лучше тогда, когда ты максимально готов. Виктор Павлович точно это знает, с его-то карьерным опытом. Вернулся домой. Собрал вещи, что сделать было совершенно несложно, учитывая, что в Палангу надо было вести почти все то же, что я брал с собой в Крым. Поднялся наверх к маме, чтобы сообщить, что снова уезжаю в Палангу. Прихватил с собой заранее запасенные к рождению малыша памперсы нужного размера. Тихонько поскребся в дверь, никто не услышал. Повторил уже тогда чуть сильнее. Услышал шаги, и тут же дверь распахнулась. Надо же, Эльвира. — Привет, внучок, — обняла она меня. — Ну, как тебе, братик? Правда, красавчик. — Что есть, то есть, бабушка, — ответил я. — Ты на Смотрины приехала или задержишься? — Взяла отпуск на три недели. Все же я не в поле работаю. Согласились пойти в правление навстречу. Буду поле помогать с малышом управляться, а то она уже и забыла, небось, все. Вот в этом вся Эльвира, командир, который всегда прав. Непоколебимая уверенность, что она точно знает, как лучше. Куда ну, уж там, дочери, помнить, как с младенцами обращаться, словно она и не помогала совсем недавно Галие с нашими малышами. Впрочем, с бабушкой я теперь прекрасно ладил. Она была очень довольна превращением внука с лентяя, сиганувшего с моста в деловитого и спортивного парня. И тем, что я женился на девушке, с которой она намного раньше меня познакомилась, и ничего плохого о ней сказать не могла, только хорошая, тоже была очень довольна. Что уж говорить про двоих правнуков. Прошел в квартиру, тут же меня потащили завтракать. Раз бабушка на месте, то теперь можно не бояться объесть родителей новорожденного». Готовить она будет много, хватит всем. Так что второй завтрак пришелся вполне ко двору. Угощаясь, я строил планы. Надо загнать машину в гараж, вызвать такси и ехать в аэропорт. Вот будет сюрприз для Галии, когда я неожиданно приеду. Москва. Пока вернулся в горком, Захаров сильно промок, несмотря на зонтик. Уж больно косой сегодня был ливень, никак под зонтом не укрыться. И все же не жалел, что решил пройтись пешком, а не подъехать туда на машине Ивлева. Машина у того приметная. Не нужно лишний раз светиться в его компании. А то всякие слухи пойдут о том, что он может связывать студента МГУ со вторым секретарем Москвы. Так-то привечать толковую молодежь никто не запрещает. Но одно дело он ко мне на прием пришел, а другое дело я у всех на виду из его машины вылез. Вон сколько окон в здании горкома. Да еще, небось, половина народу на дождь сейчас пярится, гадая, когда он закончится. Как и сказал он Ивреву и Мещерякову, крымской операции он был более чем доволен. Сработали быстро и профессионально. Всегда бы так, и к Мещерякову вообще бы не было претензий, а так все же он по-прежнему всерьез планировал его заменить, как только подвернется более подходящий человек». Что касается Ивлева, то и речи не было ни о какой замене. Парень его радовал все больше и больше, хватка, как у бульдога. Быстрее бы он уже МГУ заканчивал, и нужно начинать заниматься всерьез его карьерой. С такими данными Ивлев далеко пойдет. Ему бы побольше таких помощников, и он бы горы свернул. Ну а теперь пришла пора совершать конкретные шаги по Крыму. Он велел помощнику по селектору Платон Семенович. Свяжите меня с заместителем министра промышленности СССР Алексеем Маратовичем Сигачевым. В ожидании выполнения его поручения он взглянул на новую деталь в обстановке своего кабинета — бронзовую статуэтку со вставшим на конем. Подарок от Петермана из Берлина, что привез ему Ивлев перед отъездом в Крым. Получив статуэтку, он немедленно отзвонился в Берлин со словами благодарности. А Вилли ответил ему, что очень впечатлен парнем, которого он прислал. «Заботься о нем, Виктор, он очень высоко взлетит», — сказал Петерман. «Подрастает для нас достойная смена». «Это-то все верно, но все же он на покой вовсе не торопится, впрочем, как и Петерман. Хватит и им места, и толковой молодежи, дел вокруг моря». Наконец его связали с Алексеем Маратовичем. Задав стандартный вопрос о том, как жена и дети, Захаров сказал. «Алексей Маратович, есть у меня к вам один вопрос, который хотелось бы обсудить в более непринужденной атмосфере. Что вы делаете на обед?» «У министра будете». «А вечером?» Франция, Лазурный берег. Время, проведенное в море, оказалось захватывающим. Диане очень понравилось. Однако ближе к вечеру она начала испытывать небольшую усталость и раздражение. Яхта была не слишком большой, и деться там было особо сильно некуда, а остановка в Каннах по дороге в Сан-Тропе оказалась слишком короткой. Они буквально пробежались по центру города, пообедали в ресторане и снова оказались в море. Так что, когда вечером по приезду в Сан-Тропе пришла пора спускаться на берег, Диана почувствовала определенное облегчение. Так сказать, на море хорошо, а на земных просторах еще лучше. Сразу же Халим предложил отправиться всем вместе в клуб Библос. Диана ни разу не была в европейском развлекательном клубе для богатых людей до этого. В Ее представлении такой отдых у нее ассоциировался разве что с танцами по выходным в клубе в Святославле. Там, кстати, было не так и весело с ее точки зрения, поэтому не очень сильно хотелось идти во французский клуб. Фердаус, услышав ее возражение, рассмеялся и сказал, что это немножко отличается от того, к чему она привыкла. Диана с интересом пошла. Клуб ее поразил до глубины души. Во-первых, он был очень большим. Ну и внутреннее убранство, конечно, нисколько не напоминало клуб в Святославле. Мужчины сразу же повели девушек наверх. Там по периметру заведения были расположены небольшие вип-залы с креслами и столиками. Один из таких и арендовали парни на весь вечер. Они расположились в креслах, заказали напитки и закуски и смотрели на танцпол. Музыка Диане очень нравилась, нравилась атмосфера, но было очень шумно. Она не привыкла к такой толпе танцующего народа. Тем не менее, поддавшись общему веселью, Диана пошла с девушками и парнями на танцпол. Глядя, как Халим отплясывает вместе с Захидой, она поражалась. По словам мужа, тот занимает серьезный пост в ливанской разведке, но при этом такой молодой и ведет себя настолько расслабленно. Никогда не бывает серьезен, все время смеется. «Как у него так получается?» — думала Диана из-под тишка, наблюдая за ним. «Неужели настолько хороший актер?» Она вот нет-нет, а иногда начинала нервничать, озираться. Да и напряжение испытывала шуточное, ведь все время нужно было быть на чеку, прислушиваться и присматриваться. Вдруг кто-то интересный рядом окажется, сболтнет что-то. А этот танцует его, и хоть бы хны, размышляла она. Или, может быть, он просто блатной? Мелькнула вдруг мысль. Фердаус не раз рассказывал ей про традиции Ливана и про то, как они влияют на бизнес. Там очень сильные родственные связи. Может, его просто по знакомству запихнули на серьезный пост, а реально он там толком ничего не делает? — подумала вдруг Диана. От этой мысли стало немного спокойнее, но расслабляться все равно было рано. Вдруг она ошиблась с выводами. Танцевать было весело, но после пары часов в толпе и шуме Диана начала уставать. Сделав мужу знак, она направилась к их столику передохнуть. Поднимаясь к местам, заметила, как в соседней вип-зоне Шумная компания молодых мужчин и женщин рассыпала на столике белый порошок и по очереди вдыхала его через трубочку, весело при этом смеясь и обмениваясь шутками. «Игра какая-то, что ли?» — с удивлением подумала Диана, вспомнив похожую забаву в школе, когда пацаны что-нибудь делали на слабо. Присев с бокалом на диванчик, Диана осознала, что больше танцевать совсем не хочет. Ноги гудели, как и голова. Сказывался целый день на море купание-прогулки. Хотелось вытянуть ноги и расслабиться. Лубе тем временем становилось все более шумно. «Похоже, здесь все только начинается», — с удивлением поняла Диана. Она считала, что скоро уже будет конец веселья, и народ потянется по домам, но выглядело все так, словно люди только начали входить во вкус». — Здесь всегда так поздно танцы задерживаются? — спросила она Фердауса, который с парнями и девушками присоединился к ней. — Шутишь? — усмехнулся Фердаус. — Вечер только начался, по сути. Танцы будут до самого утра. — С ума сойти! — обескураженно проговорила Диана. — Но мы же раньше уйдем, — спросила она с надеждой. — До утра оставаться не планируем, — рассмеялся Халим, — если только вы нас не уговорите. Захида про этих словах захихикала. А вот Иман косилась на подругу немного опасливо. Диана поняла, что та тоже уже натанцевалась и была бы не прочь передохнуть. — А что это за игру? Я видела, когда сюда поднималась, — спросила присутствующих Диана, вспомнив о компании в соседнем зале. — Вдыхает какой-то порошок, похожий на зубной, через трубочку по очереди. — В чем там суть? Парни, услышав ее вопрос, расхохотались. «Ну, ты даешь!» — смеялся Халим, вытирая выступившие слезы. «Неужели в Советском Союзе не знают, что такое наркотики?» — спросил он немного удивленно. «А при чем здесь наркотики?» — обескураженно переспросила Диана. «С ума сойти". Халим выглядел реально опешившим. «Я хочу побывать у вас в стране, дружище. Ты просто обязан меня пригласить в Москву в ближайшее время!» — обратился он к Вердаусу, хлопнув того по плечу. Тот с улыбкой кивнул, пожав плечами, мол, не вопрос. Диана же начала немного раздражаться, не понимая, что происходит и в чем она попала в просак. Успокоившись, парни с девушками объяснили ей, чем именно занималась компания в соседнем зале. Диана была в полном шоке. Она совершенно не ожидала такого. — Но это же запрещено законом, — возмущенно сказала она. — В Европе на курортах очень многие используют наркотики. Это не считается чем-то необычным. Пожалуй, плечами Захида немного смущенно. — Да, — подтвердил Халим, — нюхают и курят наркотики, здесь очень многие. Ты можешь заметить такое даже вечером на улицах, если присмотришься. — Вы просто с Вердаусом раньше мало гуляли вечерами, — рассмеялась Иман. Поэтому ты ничего и не видела. В центре и на набережной полиции еще смотрят за этим. А вот если отойти от центра города или на пляж пойти, в бар или в клуб... «Я считаю, что это очень неправильно», — категорично замотала головой Диана. «Наркотики. Ужас какой!» «Да, я тоже такое не понимаю, но многие по-другому просто не умеют отдыхать», — вздохнула Захида. «В Европе очень свободные нравы по сравнению с нашими странами», — сказал Халим. «Нас же никто не заставляет делать то же самое. Просто отдыхаем и веселимся, как нам нравится, и не мешаем веселиться другим». «Да уж, веселимся», — мрачно подумала Диана. «Попробуй расслабься теперь, когда знаешь, что половина народа в зале под наркотиками. Что им может в голову прийти, попробуй представь». Словно в ответ на ее мысли на танцполе в этот момент какой-то из мужчин вдруг заорал что-то дикое и, сорвав с себя рубашку, полез на сцену. Несколько человек из его компании с хохотом оттащили его обратно танцевать. Диана покачала головой, глядя на это. Ее опыт говорил, что люди в таком состоянии неадекватны и способны на любую дичь. В Святославле на танцах неприятности доставляли в основном пьяные, а тут к алкоголю еще и наркотики добавлены. До того, как тогда на нее на улице трое пьяных напали, она как-то легко к этому относилась, но вот после того случая больше нет. Ну и раньше ей иногда от скуки хотелось чего-то сумасшедшего, а теперь ей вполне хватало того напряжения, которая обеспечивала работа на КГБ. Когда постоянно прикидываешь, как бы не попасться в лапы, одной из натовских разведок скучать больше не приходится. — Что-то я уже навеселилась, — шепнула Диана Фердаусу. — Я тоже готов уйти, — кивнул он. — Давай выждем немного, и я предложу всем погулять. — А потом сразу на яхту вернемся, — предложил он жене. Диана благодарно кивнула. Где-то через час парни и девушки уже гуляли по набережной. После шумного и душного клуба Диана просто наслаждалась свежим воздухом и тишиной. «Это мы еще были в очень престижном и дорогом заведении», — сообщила Захида в ответ на ее слова о шуме и духоте. «Если сейчас в обычный бар по дороге зайдем, тебе Библа с Раем покажется». «Ну уж нет», — замотала головой Диана, — «без такого я точно обойдусь. Отныне только пляж, как вначале у нас было», — посмотрела она на мужа. «Но пляжи здесь тоже такие бывают, что-го-го!» — ухмыльнулся в ответ Халим. «Вокруг Ниццы целая куча нудистских пляжей». «Ты знала? Можно съездить!» — подмигнула Захиде. Та в ответ стукнула его кулачком по плечу. «Откажусь? Мне такое совершенно не подходит!» — категорично отозвалась Диана. По тону сказанного она понимала, что друг мужа шутит, но все равно было неприятно. «Как такое вообще можно предложить нормальной девушке, хоть и в шутку?» — возмущенно думала Диана. Халим потерял из-за этой реплики очень много очков в ее глазах. «Может, отдать его КГБ не такая плохая идея?» — подумала Диана мстительно.